«Намолчалась, уже по самое не могу. На то и пророк, чтобы выбирать, какую часть озвучить вслух». И я уверен, что Хонна выбирает совсем не наобум. Говорит каждому именно ту правду, из которой при должном подходе можно извлечь максимум пользы. Лично я до сих пор в ужасе от того, что он сказал «миломоре», но не могу не признать, что ей эта правда была нужна как воздух, хоть и не слишком желанна. В «Нумбане»